Глава седьмая. Армина. Девушка несется по автостраде, как сумасшедшая, не замечая ни знаков, ни сигналов светофора. С каждой пройденной минутой все сильнее убеждаюсь, что у этой Владлены не все в порядке с головой и бледнее от страха. Кажется, мои волосы под париком навсегда окрасились в серебряный цвет, а сердце готово вот-вот разорваться от инфаркта. Донести до Владлены то, что мне нужно время на то, чтобы собраться, закончить дела и много чего еще сделать, тоже оказалось невозможным. Поэтому мне пришлось вместо своих вещей загрузить в сумку шмотки Элеоноры, надеясь, что мои так называемые каникулы среди богатеев закончатся очень быстро и неплачевно. Девушка паркуется возле трехэтажного здания, при виде которого мне становится в очередной раз дурно. Бордель. «Эта сумасшедшая привезла меня в бордель!» «Ждите здесь!» Я только заберу своего придурковатого брата, и мы поедем домой. С широкой улыбкой практически песни выдает брюнетка и выскакивает из машины. Мои надежды сбежать рушится, потому что находчивая Владлена пикает сигналкой и блокирует двери. Ох, Элли, куда же я вляпалась? Шмыгаю носом, но спешу прогнать слезы, потому что нельзя испортить грим. Мало ли как воспримут мое преображение эти странные люди, верящие в проклятие и готовые буквально похитить до смерти перепуганного экстрасенса. Время тянется невыносимо долго, и пару раз я даже порываюсь достать телефон, только звонить мне некому. Сообщать в полицию смысла нет, в этом нет никаких сомнений. Попытки прожечь дыру взглядом в двери тоже не увенчались успехом, а жаль. Ну а что? Я же чувствовал силу в ладонях, когда коснулась шара. Да, только все мои вещи Владлена погрузила в багажник. А потом весь мир меркнет перед глазами, потому что я вижу его». Того самого красавчика с фото, и, честное слово, он вживую в тысячу раз привлекательнее. Дамир идет к машине, словно древнегреческий бог по Олимпу, и я даже поджимаю пальцы на ногах от того, как сильно меня тянет к нему. Хотя тут, конечно, нет ничего странного. Я молодая, здоровая девушка, которая не избалована вниманием мужчин, а это не просто мужчина. Это, черт возьми, мечта всей моей жизни». Руки тянутся к сумочке, чтобы достать зеркало, но я отдергиваю себя, потому что данное действие не имеет значения. На душе становится немного грустно, хотя, выглядя я сейчас даже при полном параде, вряд ли бы Дамир обратил на меня свой взор. Еще это проклятие. Ну какое на этом альфа-самце может быть проклятие? Если только... Хотя нет, бред. Если бы у него были проблемы с потенцией, он бы не проводил время в борделе. Хотя откуда мне знать, какие у мужчин могут быть заскоки? Смотрю на подошедшего к машине Дамира и облизываю губы, как голодная кошка при виде сметаны. Он дурачится с сестрой, словно подросток, и его улыбка лишает меня всякой надежды сохранить свое сердце целым. На улице довольно прохладно, но мужчина одет лишь в тонкие джинсы и майку, демонстрируя свое великолепное тело. Ерзуя на сиденье, испытывая тягучее томление между ног, и это уже пугает а потом Дамир садится в автомобиль, и я начинаю задыхаться от до боли знакомого запаха прогретых на солнце камней. Не понимаю, это парфюм такой или его естественный запах, но мне нравится. Очень. — Мир, познакомься, это Элеонора, — весело говорит Владлен и кивает в мою сторону, а я замираю, перестав и моргать, и дышать. — Что за... Ошарашенно протягивает мужчина, сканируя меня своими синими глазами, в которых я не вижу ни капли радости от знакомства. «Что? Чем ты опять недоволен?» фыркает девушка и заводит мотор автомобиля. «Влади, я же просил больше не тащить в дом чокнутых шарлатанок!» вздыхает и откидывается на спинку сиденья, больше не удостоив меня своим вниманием. «Красивый, а характер так себе, если честно». «Эй, попрошу без оскорблений!» Брякаю, прежде чем успеваю прикусить язык. — Я свои услуги никому не навязываю. — Извините, уважаемые, но мы в ваших услугах и не нуждаемся. Сколько с нас задоставлено и неудобства? С неприкрытым ехидством отвечает Дамир, и я, воодушевляясь данным предложением, прикидываю в голове, какую сумму лучше назвать. — Она владеет магией, мир. Нужно проверить ее! — шикает на брата Владлена, и я поджимаю губы, решив пока не встревать. «Да чем она владеет? Посмотри на нее!» «А ты как вообще себе ведьму представляешь?» «Ну, не знаю. Думаю, что тем, у кого есть реальная сила, ни к чему выряжаться подобным образом», отвечает достаточно громко, совершенно не заботясь о моих чувствах. «В точку, Дамирчик. Только все равно сердце больно сжимается от обиды». «Она видела волка. В клетке». Шепчет Владленно и подает брату какие-то сигналы глазами, понятные лишь им двоим, а я теряю последнюю надежду выбраться из этой истории невредимой. «Правда? И что с того?» – отмахивается от девушки Дамир. «Так, хватит! Я не позволю оскорблять себя и свой дар! Остановите машину! Немедленно!» – вскрикиваю громко, не желая больше иметь ничего общего с этой чокнутой семейкой. Притехни там!» – рявкает в ответ так громко, что в ушах начинает звенеть. «Давай в лабораторию. Пусть Борис сразу проверит ее родство с Азерпиной». «Но, может, лучше?» Влади, я устал, сыт по горло пустыми надеждами. Если она та самая, то лучше выяснить это как можно скорее и самым верным способом». «Всхлипываю и все же не сдерживаю слез, потому что не хочу ехать ни в какую лабораторию. Я просто хочу нормальной, спокойной жизни».